Глава 2. В 9 главе записок я рассказываю, что, взявшись за практику, я живо почувствовал, как громадная область знаний нам недоступна, как мало мы еще понимаем в человеческом организме. Так же, как при первом моем знакомстве с медициной, меня теперь опять поразило бесконечное несовершенство ее диагностики, чрезвычайная шаткость и неуверенность всех ее показаний.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 что в медицинской науке все еще темно и непонятно, а потом указывается на заслуженное презрение к врачам, которые создали такую плохую науку. Врачи, продолжает господин Фармаковский, не достигли до такого полного понимания человеческого организма, чтобы каждое нарушение его функций и действия на него различных средств являлось бы для них совершенно понятным. А это по мнению Вересаева, не дает нам право приступать к лечению больных, так как мы всегда рискуем сделать ту или иную ошибку. И длинно-длинно, на протяжении 25 страниц, с удручающим многословием, переходящим положительно в пустословие, господин Фармаковский доказывает, что если нужно опорожнить кишечник больного, то врач вправе дать ему касторку хотя и не знает точно суть ее действия. Что если у больного поражен ревматизмом сустав, то для врача рациональнее тотчас же приступить к лечению этого сустава, чем изнавать над тем, почему поражен именно сустав, а не мозг. Таким образом, победоносно заключает господин Фармаковский, обязанность каждого врача должна заключаться вовсе не в сокрушении о том, что он не может вознестись на небо и собрать с него всех блистающих звезд. Нет, врач должен в пределах возможного исполнять свое дело и облегчать участь страждущих людей. Но все это, разумеется, святая истина, плоская до самой образцовой банальности, и читателю, прочитавшему мою книгу, не к чему объяснять, что всеми своими двадцатью пятью страницами господин Фармаковский выстрелил на воздух. Я привел это место не для того, чтобы продолжать опровергать те нелепости, которые господин Фармаковский мне приписывает. Но на этих двадцати пяти страницах очень ярко выделяется одна характерная черта, объединяющая господина Фармаковского с большинством моих оппонентов. Это именно чрезвычайно ироническое отношение к небу и блистающим на нем звездам, то есть к жажде широкого и коренного понимания окружающим. В чем тайна зарождения и развития болезней? В чем суть действия вводимых в организм лекарственных средств? Господина Фармаковского такие вопросы приводят в крайне смешливое настроение и напоминают ему вопросы хемницеровского метафизика, интересовавшегося сущностью брошенной ему в яму веревки. Отравился больной. Ну и нужно ему впрыснуть апоморфин, чтобы вызвать рвоту. Господин Фармаковский утверждает, что я в подобном случае должен только всплеснуть руками и начать изнывать над вопросом, как я могу впрыснуть больному апоморфин, если не знаю, почему он действует именно на рвотный центр. Нечего, конечно, опровергать эту фантазию господина Фармаковского, но как характерен самый его прием, Котором он пытается доказать вздорность всяких, сколько-нибудь широких запросов, всякой неудовлетворенности данным состоянием знания. К чему все это? Бесконечное количество шатких теорий о действии железа на малокровье и научно установленный факт действия микроорганизмов на нагноение для господина Фармаковского это решительно одно и то же. Сам он всем одинаково доволен. Что за метафизика? Делать тут какое-нибудь различие? Как можете вы этим огорчаться? Разве недовольно для человека, если он добросовестно и точно будет применять к делу искусство, которому его обучили? Как часто нам, врачам, приходится говорить себе, сколько прорех в нашем знании и нашей деятельности, писал Биллерот профессору Гису. В 1861 году. Преследуемый таким настроением я опять и опять испытываю потребность в положительном исследовании. Опять и опять берусь за микроскоп. Тут я знаю, что я вижу, и знаю, что оно именно таково, каким я его вижу. Вот вам причина, почему мне мои анатомические работы милы и становятся все милее. Я часто ловлю себя на том, писал он же профессору Бауму в 1877 году, что естественно-научный патологический процесс, собственно, больше интересует меня в больном, чем терапевтический результат. Как неутопична мысль, если мы узнаем причины всех нарушений природных процессов, то из этого уже само собою вытечет верное лечение, но мне очень трудно отделаться от нее. Не правда ли, господин Фармаковский, какой метафизик этот Биллерот? Сам же признает, что мысль утопична, а не может от нее отделаться. И как это он не способен понять, что обязанность врача заключается вовсе не в сокрушении о том, что он не может вознестись на небо, а в том, чтобы в пределах возможного исполнять свое дело и облегчать участь страждущих людей? Не всем нам, врачам, суждено обладать талантом Биллера. Это зависит не от нас. Но все мы, однако, должны хранить в душе его святое недовольство и горе той профессии, где на месте этого святого недовольства воцаряется безмятежное, любующееся собою научное самодовольство Гетовского Вагнера.